Глава вторая. По телевизору идёт размягчающая мозги ерунда, я сижу на диване и краем о х а слушаю жалобы Николаса на друга его друга, который пару раз в месяц приходит в парк играть с ними в футбол. Он считает, что играет лучше Николаса, л у ч ш е Николас разбирается в игре, и однажды Николас всё ему выскажет. Кажется, эта история повторяется с самого нашего знакомства. н у хотя бы он поверил в мою выдумку о прогулке до работы. Я собираюсь изменить образ жизни, и теперь мое новое увлечение — ходьба. Николасу тоже стоило бы последовать моему примеру и ходить на работу, а не разрушать нашу планету вредными выбросами, усугубляющими парниковый эффект. Нет, в самом деле, ему есть чему у меня поучиться. Я позволяю ему выпустить пар. Киваюсь, соглашаюсь. как милая идеальная невеста, чью роль сейчас играю, но на самом деле чувствую, что могу развалиться на куски в любой момент. Актриса из меня хорошая, могу гордиться своим талантом. А предмет гордости Николаса, что он, как ему кажется, знает обо мне всё. Постоянно всем рассказывает, что я ничего не могу от него скрыть. Прозрачная, словно воздух, и столь же содержательная в интеллектуальном плане. То, что он смотрит мне в глаза и верит, что я по уши влюблена в него — доказательство моей потрясающей игры. И ничего он обо мне не знает, даже не догадывается. В коэффициентном соотношении я бы сказала, что влюблена в Николаса на 40%. Может, не стоит говорить «влюблена», ведь есть разница. Влюблённость — неистовство, безрассудство, трепет, ощущение падения. Нервная дрожь, готовящаяся выпрыгнуть из груди сердца. Чувство невероятной правильности происходящего. Во всяком случае, так говорят. «У меня этого нет. Я люблю его на 40%. в с ё не так плохо, как звучит. Сами подумайте о ваших знакомых парах. Многие из них, если, конечно, будут откровенны, остановятся на цифре куда ниже той, чем смогут признать вслух». Правда в том, что вряд ли оба человека в одно и то же время постоянно чувствуют друг другу стопроцентную любовь. У них может по очереди быть 75, личный рекорд, а в остальное время держаться на отметке в 60%. Да, я жалкий циник, свежеприобретённое качество, и мечтательный романтик, всегда была. И это такое отвратительное сочетание, что сама не знаю, как себя терплю. Будь я кем-то одним, может, кивала бы и соглашалась с н и к л а с о м сияя улыбкой, а не ныряла с головой в любимые мечты, сбегая от реальности. В сегодняшней фантазии я стою у алтаря рядом с н и к л а с о м Священник спрашивает, знает ли кто-то причину, по которой этот брак не может состояться? И тут встает один из гостей. «Я возражаю». По церкви проносятся общий вздох. Это Джейк п а в е л к а одиозный участник 14 сезона шоу «Холостяк». Но в реальной жизни Джейк п а в е л к а не придёт на мою свадьбу и не вмешается. И мы с Николасом будем обречены на совместную жизнь. В голове вспыхивает календарь, и мне делается дурно от того, как мало времени у меня осталось. От мысли, что придётся сказать «я согласна», сердце пускается в сумасшедший г о л у б Внутри меня всё рушится, а Николас даже не замечает. Всё нарастает, как снежный ком. Только мне кажется, что это странное чувство пропало, на душе снова спокойно, и всё недовольство подавлено, как маятник качается в обратную сторону. Иногда ощущение возвращается перед самым сном, или когда я еду домой с работы, или ужинаю, что означает моментальную потерю аппетита. и необходимость придумывать приемлемые оправдания. Из-за моих отговорок Николас считает, что у меня чувствительный желудок, а ПМС длится три недели. Мы часто обсуждаем количество потребляемого мной глютена, и я делаю вид, что рассматриваю возможность исключить из своего меню сахар. Вот что случается, когда ты 11 месяцев встречаешься с парнем, а потом... не успев начать жить вместе и узнать человека в повседневной жизни, соглашаешься выйти за него замуж. Должна сказать, согласиться на Николаса-бойфренда и впоследствии получить Николаса-жениха было каким-то разрешенным законом надувательством. Я-то думала, что заполучив его, я сорвала джекпот, но после вручения кольца меня низвели на вечное второе место. «Когда я одна, или когда все равно, что одна, потому что между мной и компьютером он выбирает второй вариант, хотя бы можно позволить мышцам лица отдохнуть от постоянных улыбок. Не нужно тратить энергию, притворяясь, что всё в порядке. Но я не разрешаю себе погружаться в тёмные воды навязчивых мыслей слишком надолго, даже если хочу. Потому что боюсь, что если выпущу своего внутреннего Морриси и начну отрешённо таращиться в стену, размышляя, почему я так несчастна, снова сложить и аккуратно убрать обратно в ящичек на потом эти мысли будет уже невозможно. «Возвращаюсь в реальность я вовремя» — прямо к ключевым словам тягомотно вещавшего что-то Николаса. «Стейси, запрет на хаки, датчик уровня топлива». «Ага», — сумел объединить три любимые жалобы в одну гневную тираду. «Он ненавидит новую фирменную одежду, которую пытается внедрить доктор с т е й с и Мотис-Поу, подразумевающую исключительно чёрные брюки, а не его любимые цветы хаки. Он ненавидит с т е й с и Ненавидит датчик уровня топлива своей дорогущей машины, винит его, совершенно безосновательно, в том, что не показал пустой бак, как раз когда он на прошлой неделе уехал из города. Придав лицу сочувственное выражение, Я заверяю его, что хуже с т э с и человека во всем мире не сыскать. И что запрет на ношение хаки — дискриминация. Я верная невеста. Возмущаюсь и разделяю его обиды. И готова сражаться со всеми его горестями. Интересно, как актриса становится своеобразным синонимом профессиональной лгуньи? Сейчас я постоянно обманываю нас обоих и не знаю, как остановиться. Свадьба через три месяца — И если я выложу Николасу всё, как на духу о своих панических приступах, он решит, что это просто нервы, что это нормально. Он опишет одним этим словом все мои переживания и вычеркнет из памяти. Никакого восторга или предвкушения свадьбы у меня нет с тех пор, как её забрали у меня, вырвали право принимать решение прямо из рук. И собственное осознание тревожит меня. «Если я не горю желанием выйти замуж, то что же я, чёрт побери, делаю?» Но сейчас проблема заключается не только в его настырной матери. Она серьёзнее, чем извечный спор о том, где провести медовый месяц или каких размеров будет торт, что меня уже не волнует, так как мне запретили заказать лимонный. «Никто не любит лимоны, Наоми!» Я так долго прокручивала в голове все несправедливости... что мое медленно булькающее негодование вырвалось из кастрюли и залило Николаса целиком, не разбирая. Несмотря ни на что, я настолько заботлива, что закупориваю все негативные чувства и не делюсь с ним, он бы все равно ничего не понял. Если он спрашивает, что не так, и не может решить проблему парой ободряющих фраз, Николас раздражается». Ещё моя мама как-то сказала, что нельзя говорить мужчинам о проблемах, которые они не могут решить, потому что они обязательно попробуют, у них не получится, и их просто перемкнёт. Это мой случай. Я даже не знаю, в чём у меня проблема. Вероятно, проблема – это я сама. В н и к л о с е много хорошего. Я даже написала список в зашифрованном документе у себя в компьютере. и перечитываю его каждый раз, когда мне необходимо вспомнить, что всё в порядке. Хочется проглотить волшебную таблетку и почувствовать себя абсолютно счастливой. Хочется влюблённо таращиться на Николаса, пока он беспомощно ищет миски в кухонных шкафчиках. Мы живём вместе десять месяцев, а он до сих пор не знает, где что лежит. Наши имена так романтично смотрятся вместе, Николас ы Наоми Роуз. Вы когда-нибудь слышали что-нибудь милее? И детям мы дадим созвучные имена, на букву «Н». Сына назовем Натаниэль. Его дедушка и бабушка к моему бессильному негодованию сократят его до о н а т А девочку Ноэль? Вторым именем обязательно будет Дебора, честь миссис Роуз, потому что это же традиция аж целого одного поколения». Сестре Николаса в е л е л и с делать то же самое. Так что если мы все подчинимся, однажды появится целая династия маленьких Дебор. Закрываю глаза и пытаюсь представить, каково это — вырасти биологической дочерью этой женщины. И картинка настолько чудовищна, что приходится стереть ее другой, счастливой, где фигурирует еще один претендент на мое сердце — Руперт Эверетт. В образе доктора Клоу из «Инспектора гаджета» 1999 года он врывается в церковь Сент-Мэри и борется с Джейком п о в е л к о й за право решить, кто же женится на мне. У одного из них механический протез коготь, так что силы не равны. «Ну-ка, не спешите!» — раздается еще один голос. Я поднимаю голову и вижу Кэлла Хокли, непонятного героя из «Титаника», который спускается с потолка как супергерой, зажав в зубах сердце океана. «Это тебе, Наоми, единственной женщине, которая его достойна!» Николас, обернувшись, громко возмущается и быстренько проваливается в подвальный люк. «С заметным усилием я заставляю себя посмотреть на Николаса и попробовать почувствовать бабочек в животе. Он же ответственный!» И фильмы мы любим одни и те же. Готовит хорошо. Мне нравятся эти качества в мужчине. «Наоми!» зовёт он, хлопая дверцами шкафов. «Где у нас контейнеры т а п е р в е р Я собираюсь забежать в магазин за печеньями и завтра завести их в офис. Как, думаешь, хорошо? У меня ведь выходной. Никто больше не заезжает просто так, п р и в е с т и перекусить». Проснись и улыбнись. обычно закрыты по выходным. Но раз в месяц в специально выделенную субботу несколько сотрудников приходят. И чтобы было не так обидно работать в выходной, все приносят с собой что-нибудь вкусненькое. «Хочу, чтобы казалось, будто я сам их испек». Тем временем продолжает он. «Или они мне это потом еще тысячу раз припомнят?» Стэсси утверждает, будто я никогда не прилагаю дополнительных усилий. «Будут ей усилия». я поступаю непростительно и в душе соглашаюсь со с т е с и Николас не пытается сделать больше, чем от него ждут, особенно в том, что касается меня. Он не подарил мне цветов на день Святого Валентина, и это не страшно, потому что, видимо, цветы — это глупости. Он напомнил мне, что они же просто умрут. Так что на в а л е н т и н а в день мы сидели в разных комнатах и отмечали друг друга в сопливых постах на Фейсбуке. Нам ведь не нужно говорить друг другу ласковые слова вслух. Мы же и так знаем, что такое настоящая любовь. Можно потратить деньги на что-то более разумное, чем на ужасно дорогое украшение, если это украшение для меня, или растения, которые медленно загнутся через неделю и превратятся в ил, опять же, если цветы для меня. Вместо этого можно откладывать деньги на что-то получше, вроде теннисного браслета, и целого сада для его матери. На годовщину цветы мне тоже не дарили. И ничего страшного, потому что мы же знаем, что такое настоящая любовь, и нам не нужно ничего друг другу доказывать. Своей матери он покупает цветы после косметической омолаживающей операции, потому что она ждёт этого. Но я же разумный человек. Я всё понимаю. И знаю, что они мне не нужны, в то время как миссис Роуз просто необходимы. Он так рад, что мы никогда не превратимся в его родителей. На нашу годовщину мы не пошли на свидание, даже выходной не взяли, чтобы побыть вместе. И вообще никак не выделили этот день. Мы же спокойные и уравновешенные, не то что его родители. Наша любовь настолько настоящая, что мы можем сидеть и смотреть футбол, будто ничего особенного в этой дате нет, просто еще один день. Все дни одинаковые. «Все дни, как наша годовщина». На языке уже вертится ответ, но я заталкиваю его поглубже, заставляя себя подобрать другие слова. «В шкафчике над микроволновкой». «Спасибо. Слушай, а у тебя не получится их сегодня приготовить? Стэси сможет отличить домашние от покупных, а я не хочу слушать ее брюзжание». Я о кидываю его презрительным взглядом, которого он не видит. «Нет. Я иду к б р е н д и Так и я тоже. Но у нас еще куча времени, разве нет? Мне нужно заскочить в душ, а ты все равно ничего не делаешь, просто сидишь. Можешь прямо быстренько замесить тесто на скорую руку? А ты не можешь сам все завтра сделать? Зачем вообще они тебе сию секунду понадобились?» Он включает духовку. «Хоть бы проверил, есть ли у нас все необходимые ингредиенты». Наверное, считает, что я чего-нибудь намешаю из ничего, как мышки-золушки. Вот еще вставать до зари ради пары десятков печеней. Легче сегодня сделать. Стэси повезло, что я вообще это делаю. Уже тише ворчит он. Ведь даже не моя смена. Посмотрим, как ей самой понравится в кои-то веки поработать в субботу. Я смотрю на Николаса, и внутри меня все кипит. Он считает, я не знаю, что он задумал. В душ он так рвется именно сейчас, только чтобы получить право не печь печенье самому, а попросить меня. Так всегда происходит. Возвращаемся домой из магазина, и он сразу же делает вид, что у него срочный звонок, лишь бы покупки не разбирать. Николас вытаскивает миски и очень заблуждается, если считает, что я потом все уберу и помою. И все это ради кого-то, кого он презирает. с т э с и может давиться покупными сахарными печеньями, как и все мы. Почему вообще он решил их принести? Они же д а н т и с т ы и должны питаться сельдереем. Я обдумываю, стоит ли попробовать убедить его остаться дома. Но вспоминаю, что кто-то должен отвезти меня к б р е н д и Даже пытаться менять колесо не буду, пока он не уедет хоть на какое-то время. Его зазнаистая привычка повторять «а я же говорил», выводит меня из себя, поэтому признаться не смогу. Так что приходится быть настолько упрямой, насколько он вредный. Спорим, если бы ты сказал о печеньях своей маме, она бы тебе за 20 минут приготовила. Лениво отвечаю я, в форме больших красных сердец с твоими инициалами в глазури. «Кстати, о маме», — откашлившись, начинает он. Она поговорила с портнихой о нарядах для девочек, — которые понесут цветы, проверила размеры, и мы оба так радовались, просто до ужаса, что у них есть возможность нам помочь. На этих словах я прямо чувствую, как душа сжимается, скукоживается и пуф, проваливается в пятки. «Все знают, что обычно за свадьбу платят родители невесты, так что нам повезло, что мама с папой так нас поддерживают». «Да, поддержка та ещё». В голове возникает картина моего свадебного платья из плотной ткани, которая белее, чем новые зубные протезы будущего свекра, а силуэта и на размер меньше, потому что его жена хочет, чтобы я была амбициозной. Я хотела кремово-розовое, с завышенной талией, но мне возразили, что так я буду выглядеть на четвертом месяце беременности. Николас сказал матери, что мы решили подождать с близкими отношениями до свадьбы. потому что Дебора Роуз д а смешного старомодна, и нам ничего не остается, кроме как сдувать с нее пылинки и лгать. Так что, когда она заявила, что я выгляжу беременной, мне страшно хотелось ответить, что будет двойня. Тем д н ё м я вышла из магазина свадебных платьев с психологической травмой и без гроша в кармане. Мне выставили счет на три тысячи долларов. Чтобы сохранить репутацию, Я настояла на покупке пополам, так что остальные три тысячи заплатила миссис Роуз. Шесть тысяч долларов за одно платье. Меня преследуют красные заглавные буквы на пластиковом мешке, в котором томится материал на ш е с т тысяч долларов, готовящийся лишить меня праздничного пира. Так как есть я в таком наряде точно не смогу. А ведь эту часть я ждала больше всего». возврату не подлежит. Также они предложили своей живущей в другом штате дочери х е з е р с которой я познакомлюсь только на свадьбе, роль главной подружки невесты. Я очень расстроилась, на что мне сообщили, что кому же как не ей занять это место, если она станет моей невесткой. б р е н д и моя ближайшая подруга, была абсолютно раздавлена. Кроме этой должности на мою свадьбу, Хэзер получит кремово-розовое платье с завышенной талией, как остальные подружки-невесты, но не все, а только со стороны жениха. Николас хочет, чтобы я это все проглатывала и терпела, пока меня топчут, как уже научился он. А если устрою скандал, пусть даже ради собственной защиты, ему это будет крайне неудобно. Ради сохранения мира я вытерпела столько мерзостей, что мне уже должны были выдать диплом святого. Вслух не возражаю, раздражения не показываю, но он точно его чувствует, потому что в такие дни всегда старается меня избегать. Задерживается на работе допоздна, проводит у родителей больше времени, чем у нас дома. А когда все же приходит, то будто едва выносит мое общество, дожидаясь, когда же наконец сможет сбежать в свой кабинет и сидеть в компьютере до ночи. мысленно я называю его компьютер Карен, как звали компьютерную жену Планктона в губке Боб квадратные штаны. У родителей Николаса денег куры не клюют, и на свадьбу они уже истратили порядочно. Неважно, что говорит Николас, они это делают не потому, что хотят быть милыми, или потому, что я им нравлюсь. Я лишь инкубатор для будущих Роузов, как и любая бывшая девушка Николаса. Шаг влево-вправо — И его родители немедленно напоминают, как же мне повезло с ними и как много им пришлось заплатить. «Мне не нужно на свадьбу лучшее шампанское в стране. Подошло бы и вино из пакета». «Но нет. Для их Ники все только самое лучшее». «Не волнуйся, Ники. Мамочка с папочкой обо всем позаботятся. И я же знаю, что родители Наоми не могут». «Мистера Уэствилда ведь выгнали с работы, да?» А миссис Уэстфилд — просто школьная учительница. Как оригинально. Мистер и миссис Уэстфилд едва смогут позволить себе расходы на бензин и свои порции праздничного обеда, бедняжки. А теперь запомни, Наоми, не сутулься. И выбери какое-нибудь другое выражение, пожалуйста. Может, тебе вообще всё лицо поменять? И цвет глаз возможен только такой? Точно? А каблуки ты носишь? Да не эти». к у стриптизерши. Ты же станешь одной из Роузов, дорогая. Это имя кое-что значит. Сядь ровно, не крути кольцо. Ты же нам как дочь, мы так тебя любим. Иди к нам, и сделаем семейный портрет. Встань прямо за нами и втяни живот. В общем, целый шведский стол на выбор. Но все же больше всего я ненавижу то, что мистер и миссис Роуз по-прежнему называют своего сына Никки. Он даже не разрешает мне называть себя Ником. А когда они не называют его Никки и не целуют в щечки, будто ему пять лет, то обращаются только доктор Роуз и ксерокопируют его дипломы дантиста, которые вешают в собственном кабинете. Они — замещающие дантисты и читают своим друзьям лекции о болезнях десен. Я уже просто не могу выйти из игры. Все будут сплетничать, распространять слухи, а я буду выглядеть полной дурой, неудачницей, потрачу тысячи долларов. Выхода нет. Только глубоко вдохнуть и продолжать. Смотрю на Николаса и понимаю, что вообще-то собираюсь выйти за этого человека замуж. Потому что люблю его, 40%, и потому что слишком боюсь все отменить, 60%. Все, включая его родителей, говорили, что до алтаря мы не дойдем. А у меня столько гордости, что я скажу «я согласна», только чтобы доказать их неправоту. «Отлично! Не надо мне помогать!» Обиженно пыхтит Николас, кидая на меня недовольные взгляды. Я испортила ему вечер. Восхитительно. «Я буду носиться тут как сумасшедший, уже и так на взводе. Но что здесь нового?» м о л и с сестра», — бормочу я себе под нос. Он ворчит, хлопает дверцами шкафчиков, что доставляет мне странное удовольствие. «В конце концов, горе любит компанию. И если мне предстоит весь вечер лелеять злобные планы, я вполне могу утянуть его в эту трясину за собой».